Глава 14. О почитании единого Бога не только за вечные, но и за временные благодеяния, так как в его промыслительной власти находится все. Как идет правильно поставленное образование одного человека, так и образование рода человеческого, насколько это касалось народа Божия, совершалось в известные периоды времени, как бы по возрастам, возводя его от временного и видимого к пониманию вечного и невидимого. Так что и в то время, когда в качестве божественных обещались видимые награды, все же заповедалось почитание единого Бога, чтобы человеческий ум даже ради самих земных благодеяний приходящей жизни — не покорствовал никому, кроме истинного Творца Души и Господа, ибо никто, кроме безумного, не станет отрицать, что все, чем могут служить людям или ангелы, или люди, находится во власти единого всемогущего. Как известно, о провидении рассуждал и платоник Платин. Он говорил, что от высочайшего Бога красота которого непостижима и невыразима для человека. Оно простирается до самых земных и низших предметов. И, приводя в качестве примера красоту маленьких цветов и листочков, утверждал, что все это, столь презренное и скоро приходящее, не могло бы иметь такого совершенства форм, если бы не получало образование оттуда, где пребывает,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 «Бог так одевает, кальми пачи вас, маловеры». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 28 по 30. И так хорошо, что человеческая душа, еще не твердая вследствие земных желаний, учится даже тех низших благ, которых желает временно, которые необходимы только для земной приходящей жизни и достойны презрения по сравнению с вечными благами будущей жизни, ожидать только от единого Бога, чтобы при желании даже и этого рода благ она не отклонялась от того, кому приходит она путем презрения и отречения от них. Глава 15. О служении святых ангелов, когда являются они орудием провидения Божия. И так божественному провидению было угодно расположить течение времен таким образом, что, как я сказал и как читаем в деяниях апостольских, закон о почитании единого Бога дан был при служении ангелов, деяние глава 7 стих 53. В лице их ангелов видимо являлся сам Бог, не своей субстанцией для поврежденных очей, остающийся всегда невидимой но посредством не своей субстанции для поврежденных очей, остающейся всегда невидимой, но посредством известных признаков через подчиненную Творцу Тварь. И говорил членораздельными звуками человеческого языка во времени тот, кто по природе своей не телесно, а духовно, не чувственно, а разумно, не временно, а так сказать вечно, не начинает и не перестает говорить. И говорил такое, что слушают ушами не тело, а ума его служители и вестники, которые, будучи бессмертно блаженными, наслаждаются его непреложной истиной, слушают, что должно быть сделано, и немедленно, и без каких-либо затруднений, проводят в область видимого и чувственного. Но закон этот был дан применительно к условиям времени, так что, как сказано, первоначально содержал в себе земные обетования, прообразовывавшие собою обетование вечной, которые видимыми таинствами совершали многие, но понимали немногие. Почитание же единого Бога, Предписывалось там яснейшими свидетельствами и законы, и природы, и предписывалось почитание единого не из числа многих, а того единого, кто сотворил небо и землю, всякую душу и всякий дух, который не есть то, что сам Он, ибо Он творец, а это все сотворено, и нуждается в сотворившем для того, чтобы существовать и поддерживаться в добром состоянии.